Закройте глаза, сказал доктор Вейзак. Это был небольшого роста толстячок с невероятно ухоженной шевелюрой и пышными бакенбардами. Его волосы раздражали Джонни. Если бы пять лет назад человек с прической Вейзака появился в любом баре Восточного Мэна, тут же собралась бы толпа зевак, и его, учитывая почтенный возраст, сочли бы вполне созревшим для сумасшедшего дома. Ну и капна Джонни закрыл глаза. Его голову облепили электрическими датчиками. Провода тянулись от контактов к укрепленному на стене электроэнцефалографу. Доктор Браун и сестра стояли у аппарата, из него тихо жужжа выползала широкая лента с графическими кривыми. Джонни предпочел бы, чтобы сегодня дежурила Мария Мишо, ему было страшновато. Доктор Вейзак дотронулся до его век. И Джонни дернулся. "Ну-ну, не шевелитесь, Джонни. Еще немного и все. Вот тут." "Готово, доктор", сказала сестра. Тихое жужжание. "Хорошо, Джонни, вам удобно? Ощущение такое, будто у тебя монеты на веках. Да? Вы быстро привыкнете. Сейчас я все объясню. Попрошу вас представить себе различные предметы. На каждый образ я дам секунд 10. А всего вам нужно подумать о 20 предметах. Понятно? Да. Очень хорошо. Начинаем. Доктор Браун, все готово. Прекрасно, Джонни. Я попрошу вас представить себе стол. На столе лежит апельсин. Джонни представил. Он видел маленький карточный столик со складными металлическими ножками. На нем чуть в стороне от центра лежал большой апельсин. На попёрчитой кожуре была наклейка с названием фирмы Санкист. Хорошо, сказал Вейзик. Что этот аппарат показывает мой апельсин? Нет. То есть, да, символически. Аппарат регистрирует токи мозга. Мы ищем блокированные участки, Джонни, участки каких-либо нарушений, возможные указания на нарушенное внутричерепное давление. А теперь попрошу не задавать вопросов. Хорошо. Сейчас представьте себе телевизор. Он включен, но передачи нет. Джонни увидел телевизор в своей квартире, в своей бывшей квартире. Экран подернут светло-серой изморьью. Кончики склонной антенны, торчащие подобно заячьим ушам, обернуты фольгой для лучшего приема передач. Хорошо. Опыт продолжался. На одиннадцатый раз Вейзак сказал: "А сейчас попрошу вас представить стол для пикника на левой стороне зелёной лужайки". Джонни задумался, увидел шезлонг. Он нахмурился, что-нибудь не так спросил Вейзек. «Все нормально", сказал Джонни. Он напряженно думал. Пикники, вино, жаровня, дальше черт возьми дальше. Неужели так трудно мысленно увидеть стол для пикника? В своей жизни ты их видел тысячу раз. Вообрази же его. Пластмассовые ложки и вилки, бумажные тарелки. Отец держит в руке длинную вилку. Он в поварском колпаке, на нем фартук, на котором наискозь написано: "Повар хочет выпить". Буквы прыгают словно живые. Отец жарит котлеты, потом они сядут за наконец-то. Джонни улыбнулся, но улыбка тут же увяла. Теперь перед ним был гамак. Черт! Никак не увидите стол для пикника? Дичь какая-то. Я, кажется, не могу вообразить его. То есть я знаю, что это такое, но я не могу себе его представить. Разве не дико? Успокойтесь. Попробуйте вот это. Глобус, стоящий на капоте пикапа. Это было просто На девятнадцатый раз грибная лодка у столба с дорожным указателем. Кто изобретает эту несуразицу, подумал Джонни. Опять не получилось. Он был в отчаянии. Он представил себе большой мяч, лежащий рядом с могильной плитой. Он напрягся и увидел дорожную развязку. Взгляд успокоил его, и через несколько секунд датчики с головы и век были сняты. Почему я не мог вообразить эти предметы? спросил Джонни, переводя взгляд с Вейза Кана Брауна. В чем дело? Трудно сказать определенно», — ответил Браун. Вероятно, местная амнезия. А может, в результате аварии повреждён какой-то маленький участок мозга, в сущности микроскопический. Мы правда не знаем, в чем дело, но очевидно, у вас появились провалы памяти. Два мы нащупали. Наверное, обнаружится еще». У вас была травма головы в детстве, да? отрывисто спросил Вейзак. Джонни задумчиво посмотрел на него. Сохранился старый шрам, сказал Вейзак. Существует теория, Джонни, подтвержденная статистическими исследованиями, которые далеко еще не закончены, сказал Браун почти официальным тоном. Да, правда. Теория эта предполагает, что люди выходят из долговременной комы, если получили ранее какую-то мозговую травму. Мозг как бы адаптируется после первого ранения, что помогает перенести второе. Это не доказано, сказал Браун. Казалось, он был недоволен тем, что Вейзик заговорил на эту тему. Остался шрам, сказал Вейзик. Вы можете вспомнить, когда это случилось, Джонни? Вероятно, вы потеряли тогда сознание упали с лестницы или с велосипеда судя по шраму это произошло в детстве Джонни напряг память затем покачал головой Вы спрашивали у родителей Никто из них не мог вспомнить ничего такого а вы На мгновение что-то всплыло дым черный, жирный пахнущий вроде бы резиной холод Затем видение исчезло. Джонни отрицательно покачал головой. Вэйзик вздохнул, пожал плечами. Вы должно быть устали. Да, немножко. Браун присел на край стола. Без четверти двенадцать. Сегодня вы хорошо поработали. Если хотите, мы с доктором Вэйзиком ответим на ваши вопросы, а потом вас поднимут в палату, и вы вздремнете, хорошо? Хорошо, сказал Джонни. Эти снимки мозга, кот кивнул Вейзеку. Компьютеризированная осевая томография. Он взял коробочку со жвачкой Chiclets и вытряхнул три подушечки прямо в рот. КТ это, по сути дела, серия рентгена снимков мозга Джонни. Компьютер обрабатывает снимки и что он вам сказал? Сколько мне осталось? Это что еще за чепуха? Сколько мне осталось? спросил Браун. Похоже на фразу из допотопного фильма. Я слышал, люди, вышедшие из длительной комы, долго не живут, сказал Джонни. Они снова отключаются, подобно лампочке, которая перед тем, как перегореть, ярко вспыхивает. Вейза громко захохотал. Его гулкий смех словно шел изнутри. Удивительно, как он не подавился жвачкой. О, как мелодраматично. Он положил руку на грудь Джонни. Вы что думаете, мы джимым дети в этой области? Как бы не так. Мы неврологи, врачи, которых вы американцы цените на вес золота. Это значит, что мы невежды не во всем, а лишь в том, что касается деятельности человеческого мозга. Так что могу сказать, да, такие случаи бывали, но с вами этого не произойдет» думаю, мы не ошибаемся, а, Джим?» Да, сказал Браун. Мы не обнаружили никаких серьезных нарушений, Джонни. В Техасе один парень пролежал в коме девять лет. Сейчас он выдает суды в банке вот уже шесть лет, а до того работал два года кассиром. В Аризоне живет женщина, которая пролежала без сознания 12 лет. Что-то там случилось с наркозом, когда она рожала. Сейчас она передвигается в инвалидной коляске, но жива и в здравом уме. Она вышла из комы в девятом. Ей показали ребенка, который появился на свет 12 лет назад. Ребеночек был уже в седьмом классе и, кстати, великолепно учился. Мне грозит инвалидная коляска, спросил Джонни. Я не могу вытянуть ноги. С руками получше, а вот ноги, он устало замолчал, покачивая головой связки сокращаются, сказал Вейзек. Понятно. Вот почему коматозные больные как бы скрючиваются, принимая положение, которое мы называем зародышевым. Ныне мы знаем о физических изменениях во время комы гораздо больше и успешнее можем противостоять болезни. Даже когда вы находились без сознания, с вами регулярно занимался физиотерапевт. К тому же, больные по-разному реагируют на коматозное состояние. У вас, Джонни, ухудшение протекало довольно медленно. Как вы сами говорите, руки у вас на удивление чувствительны и жизнеспособны. И тем не менее, какое-то ухудшение произошло. Лечение будет долгим, и стоит ли лгать? Нет, пожалуй. Оно будет долгим и болезненным будут слезы, Вы можете возненавидеть врача и остаться навсегда прикованным к постели. Предстоит операция одна, если вам очень-очень повезет, но может быть и все четыре, чтобы вытянуть связки. Такие операции еще в новинку. Они удаются полностью или частично, либо оказываются безрезультатными. И все же с Божьей помощью Я полагаю, вы будете ходить. Лыжи и прыжки через барьер едва ли, но бегать и, конечно, плавать вы сможете. Спасибо, сказал Джонни. Внезапно он почувствовал прилив нежности к этому говорившему с акцентом человеку, у которого была такая странная шевелюра. Джонни захотел в свою очередь сделать что-нибудь приятное для Вейзека, И с этим чувством пришло желание, почти необходимость прикоснуться к нему. Неожиданно Джонни протянул руку и взял ладонь везика. Ладонь врача была большая, морщинистая, теплая. — "Да?" спросил мягко везик. "Что такое?" Неожиданно все преобразилось, непонятно как. Только вдруг везик весь ему открылся. Он как бы приблизился, сделался контрастным в лучах мягкого чистого света каждая точка родинка и черточка на лице Вейзека стала рельефной и каждая рассказывала свою историю Джонни начинал понимать Дайте ваш бумажник сказал он Мой Вейз и Браун удивленно переглянулись В бумажнике лежит фотография вашей матери Мне нужно взглянуть на нее», — сказал Джонни. Пожалуйста. Как вы узнали? Пожалуйста. Везик посмотрел на Джонни, затем медленно сунул руку под халат и вытащил старый бумажник, пухлый и бесформенный. «Откуда вы узнали, что я ношу фотографию матери. «Ее нет в живых, она умерла, когда нацисты оккупировали Варшаву. Джонни выхватил бумажник, Вейзек и Браун застыли от изумления. Джонни открыл бумажник и, не обращая внимания на прозрачные кармашки для фотографий, полез в глубину. Его пальцы торопливо перебирали старые визитные карточки, оплаченные счета, погашенный банковский чек, старый билет на какое-то политическое собрание. Он вытащил маленькую любительскую фотографию, заклеенную в прозрачный пластик. С нее смотрела молодая женщина с простым лицом, волосы убраны под платок, улыбка излучает свет и молодость. Она держит за руку мальчика. Рядом стоит мужчина в польской военной форме. Джонни зажал фотографию между ладонями и закрыл глаза. Сначала было темно, но затем из темноты стремительно появился фургон. Нет, не фургон, а катафалк. Катафалк запряжённый лошадьми с фонарями, покрытыми черным крепом. Конечно же, это был катафалк, потому что они умирали сотнями, нет, тысячами, не в силах противостоять броне вермахту. Кавалерии девятнадцатого века против танков и пулеметов, взрывы, крики, падающие солдаты, лошадь с развороченными внутренностями и выкатившимися белыми яблоками глаз, рядом перевернутое орудие. И все же они движутся, движется Вейзак, стоя в стременах, и сабли его высоко в воздухе под проливным дождем осенью 1939 года. За ним, увязая в грязи, следуют его солдаты. Орудие фашистского тигра ищет его, нащупывает, целится, стреляет и неожиданно туловище исчезает, сабля вылетает из рук. А дорога ведет в Варшаву, и нацистский волк рыщет по Европе. Пожалуй, пора кончать с этим, сказал Браун далеким и встревоженным голосом. Вы слишком возбуждены, Джонни. Голоса доносились издалека, из коридора времени. Он в трансе, сказал Вейзер. Здесь жарко. Он обливается потом, обливается потом, ведь город в огне. Тысячи беженцев. Ревущий грузовик петляя движется по мощённой булыжниками улице. В кузове тесно сидят немецкие солдаты в шлемах-котелках. Они машут руками. И молодая женщина уже не улыбается. Она бежит, надо бежать. Ребёнок отправлен в безопасное место, и вот грузовик въезжает на тротуар, ударяет ее крылом, ломает бедро, брастает витрину часового магазина, и все часы начинают бить, бить, потому что пора пробить время. 6 часов, произнес Джонни хрипло. Глаза его закатились, так что стали видны выпуклые белки. Второе сентября 1939 года и отовсюду голоса кукушек. О боже, что это прошептал Вейзак. Сестра отступила, прижавшись к энцефалографу, она побледнела от испуга. Все напуганы, ибо смерть витает рядом. Она всегда здесь витает в этой больнице, запах эфира, кричат в этой обители смерти. Польша пала под молниеносным ударом вермахта. Сломанное бедро. Мужчина на соседней койке просит воды, просит, просит, просит. Она вспоминает: "Мальчик спасен. Какой мальчик? Она не знает, какой мальчик, как его зовут. Она не помнит только одно: "Мальчик спасен, — прохрипел Джонни. "Так, так, так, так". С этим пора кончать, повторил Браун. Что вы предлагаете, срывающимся голосом спросил Вейзак? Это зашло слишком далеко, чтобы Голоса затихают, их обволакивает туман. Все в каком-то тумане. Европа в тумане войны, Все в тумане, кроме вершин, горных вершин. Швейцарии. Швейцария. И вдруг ее имя Боренц Ее имя Йоганн Боренс. И муж ее инженер, или архитектор. Словом, тот, кто строит мосты. Он строит в Швейцарии, а там козье молоко, козий сыр, ребенок. Ох, какие роды, тяжелейшие роды, и ей нужны наркотики, морфи этой Иоганни Боренс, и все из-за бедра, сломанного бедра. Оно зажило, оно успокоилось, но сейчас оно проснулось, и болит под нажимом тазовых костей, раздвигающихся, чтобы пропустить ребенка. Один ребенок, два и три, и четыре, они появляются не все сразу. Это урожай многих лет, они. — детки мои. Протянул Джонни вовсе не своим, а каким-то женским голосом. Потом он запел что-то Непонятное. Что это, Боже правый, начал было Браун, польский? Он же поет по-польски, закричал Вейзак. Он вытрясчил глаза и побледнел. Это колыбельная, на польском, о господи, что же это в самом деле? Вейзак наклонился, будто хотел вместе Джонни перешагнуть через годы, перепрыгнуть через них будто мост, какой-то мост турцы. Затем другой мост среди жары юго-восточной Азии, не в Лаосе ли? Не разберу. Потеряли там человека Ганса. Затем мост Виргинии. Мост через реку Раппаханак. Ещё один в Калифорнии. Мы хотим получить гражданство Занимаемся языком в маленькой душной комнате на почте, где всегда пахнет клеем. Идет 1963 год, ноябрь. И когда мы узнаем, что в далласе убит Кеннеди, мы плачем. А когда маленький мальчик отдаёт салют у гроба своего отца, она думает: "Мальчик спасен. И это навевает воспоминания о каком-то пожаре, каком-то большом пожаре и скорби Что за мальчик? Она грезит о нем. Это вызывает головную боль, а человек умирает. Хельмут Боренс умирает. И она с детьми живет в Кармеле, штат Калифорния, в доме на на на не вижу таблички. Она в мертвой зоне, так же как лодка, как стол для пикника на лужайке, в мертвой зоне. Как Варшава, дети уходят один за другим, мать присутствует на школьных выпусках, а бедро болит. Один погиб во Вьетнаме, с остальными все в порядке. Еще один строит мосты, ее зовут Иоганна Боренс, и ночами в одиночестве она то и дело думает: в пульсирующей темноте мальчик спасен». Джонни поднял на них глаза. С головой творилось что-то странное, а Эиол над вейзком исчез. Джонни снова был самим собой, только ощущал слабость и легкую тошноту. Он мельком взглянул на фотографию и отдал ее. «Джонни, — Джонни спросил Браун: "Как вы себя чувствуете?" "Устал", пробормотал он. "Можете объяснить, что с вами произошло?" Джонни посмотрел на Вейзека. Ваша мать жива, произнес он. Нет, Джонни. Она умерла много лет назад во время войны. Ее сбил немецкий военный грузовик, и она через витрину влетела в часовой магазин, сказал Джонни. Она очнулась в больнице, но ничего не помнила. У нее не было удостоверения личности, никаких документов. Взяла имя Иоганна. Я не разобрал фамилии. А когда война кончилась, уехала в Швейцарию и вышла замуж, за швейцарского инженера, что ли, его специальное строительство мостов. А звали его Хельмут Боренс. Так что ее фамилия по мужу была и есть Иоганна Боренс. Глаза сестры все более округлялись, лицо доктора Брауна стало жестким, то ли он читал, что Джонни их всех дурачит, А может, просто ему не понравилось нарушение четкой программы опытов. Вейзек оставался неподвижным и задумчивым. У нее и у Хельмута Боренса родилось четверо детей. Жони говорил тем же тихим слабым голосом. Жизнь бросала его в разные концы света. Какое-то время он был в Турции и где-то в юго-восточной Азии, в Лаосе или, может быть, в Камбодже. Затем приехал сюда. Сначала Виргиния, затем другие места, какие я не понял, и наконец Калифорния. Они с Аганой получили американское гражданство. Хельмут Борнс умер, один из детей погиб, остальные живы и здоровы. Но время от времени она грезит вами, и в такие минуты она говорит: "Мальчик спасен, Однако она не помнит вашего имени. А может, считает, что все потеряно? Калифорния, Произнес свой язык задумчиво. Сэм, сказал доктор Браун. Ей-богу, не стоит это поощрять. Где в Калифорнии Джон? В Кармеле на побережье. Не могу только сказать, на какой улице. Не разобрал название. Оно в мертвой зоне. Как стол для пикника и лодка. Но она в Кармеле в Калифорнии. И Агана Борец. Она еще не старая. Нет, конечно. Она не должна быть старой, сказал Сэм Вейзек тем же задумчивым, отрешенным голосом. Ей было всего двадцать четыре, когда немцы напали на Польшу. Доктор Вейзак, я вынужден настаивать, резко сказал Браун. Вейзак будто очнулся от глубокой задумчивости. Он оглянулся, словно впервые увидел своего младшего коллегу. "Да-да", сказал он, конечно. Джону уже хватит на сегодня вопросов и ответов. Хотя, полагаю, он рассказал нам больше, чем мы ему". Чепуха, отрезал Браун. А Джонни подумал. Он напуган, напуган до чертиков. Вейзек улыбнулся Брауну, затем сестре. Она смотрела на Джонни, как на тигра в плохо запертой клетке. Не рассказывайте об этом, сестра. Ни вашему начальству, ни матери, ни брату, ни любовнику, ни священнику, понятно? Да, доктор, ответила она. «Все равно она раззвонит, подумал Джонни и бросил взгляд на Вейзека, И он это знает.